Когда мы с Рамоной под конвоем гангстеров в черных костюмах шли от входной двери дома к стоящей возле ворот бежевой Мазде 626, я вдруг вспомнил о псе. За последний час Гарик ни разу не попался мне на глаза. — Солнышко, а где твоя собака? — спросил я у Рамоны, прижавшейся ко мне, как маленькая девчушка, к своему папе. Она ничего не ответила, а только снова уткнулась мне в плечо и заплакала. — Бедная моя, какие неприятности свалились на твою голову из-за непутевого вояки, в одночасье потерявшего все, что у него было! — Господи, ну скажи мне, зачем я научился управлять вертолетом? А шавка была нервная, кусалась. Пришлось разобраться. Загоготал, шедший за нами с Рамоной Соловей. — Смотри, свиное твое рыло, чтоб с тобой потом не разобрались. — Поговори еще, чма! — буркнул Битюк, и кулаком тут же въехала мне между лопаток. Я едва мог устоять на ногах и с трудом переводил моментально сбившееся от удара дыхание. — Че встал, как обосранный! — ревкнул ублюдок. — Шевели поршнями! И тут не сдержалась Рамона, впервые с момента вторжения в ее дом четверых бандитов. — Это твой папа плохо шевелил поршнями, вот и заделал себе мордожопого Дауна. Соловей, вероятно, вышел бы из себя, если бы не заметил появившегося из приоткрывшейся задней дверцы Мазды Яна Францевича. — Быстрее садитесь, не на прогулке! — крикнул он. — Соловей с этими двумя назад, Альберт за руль, а ты извращенец. Повернулся он в сторону водителя. — Полезай в багажник. — Для тебя нет места, ты вообще мне не нужен. Чувырла, забоченно. — но я сказал, в багажник. Или хочешь с командиром объясняться? Гангстер с начинающим синей фингалом нехотя вылез из машины. Злобно покосился на нас с Рамоной. Открыл крышку багажника и в раскоряку залез внутрь, а после сам захлопнул за собой дверь. На наших с Рамона изможденных лицах впервые после вторжения появилось подобие улыбки. Мы молча сели на заднее сиденье машины, рядом втиснулся соловей. Альберт занял место лежащего в багажнике коллеги. — На базу к командиру, — приказал Ян Францевич. и снова начал набивать деревянную трубку крепким табаком из кожаного мешочка. Мы ехали по ровной, почти пустынной трассе в сторону Чудского озера. За всю дорогу никто не проронил ни единого слова, и только на подъезде к поселку с названием Мустове. Главный коротко бросил, обращаясь к Альберту, здесь направо и до конца. — Так вы же сказали... Начал было уточнять инквизитор, но осекся, заметив, как нахморились седые брови Яна Францевича. Мазда свернула на неприметную лесную дорогу, и через пять минут я заметил, как впереди блеснуло, залитое солнцем, зеркало озера. Я в общих чертах знал эти места, так как время от времени друзья рыболовы вытаскивали меня на чудо — ловить сигов на блесну. Расстояние их не пугало, все они были при деньгах, должностях и машинах. На самом берегу озера, на высоком обрыве, стоял трехэтажный особняк из желтого кирпича, добротный и в меру респектабельный. Сразу чувствовалось, что возводился он не особенно жаждущим светиться на публику и, несомненно, обеспеченным человеком. не стремящимся, как некоторые новые богачи, чтобы дом их был способен с расстояния в несколько километров убивать своей неприкрытой роскошью завистливых коллег и случайных прохожих. Посторонних здесь явно не было. Подтверждением чему служили небольшие металлические ворота еще на лесной дороге, проехать через которые могли только свои, так как на высоком столбе рядом с ними находился зоркий глаз камеры видеонаблюдения. Некто невидимый открыл нам ворота секунд через тридцать после того, как бежевая «Мазда» остановилась рядом с ними. Мы минули еще сотню метров леса, и вот сейчас находились прямо перед главным ходом в особняк. Справа от него асфальтированная дорожка круто вела вниз, пропадая за массивными железными воротами. подстать дому выкрашенными в темно-желтый цвет. Главный достал из кармана небольшую черную коробочку. Это оказался пульт дистанционного управления воротами подземного гаража. Они плавно поднялись вверх, и машина въехала внутрь просторного помещения. Едва фары ее пересекли уровень ворот, как Ян Францевич тоже с пульта включил внутреннее освещение гаража. Он был пуст, если не считать, припаркованный в дальнем конце красной восьмерки. С противоположной стороны гаража тоже находились ворота, а внутрь самого дома вела одна маленькая дверь на левой стене. Окон не было. — Приехали, выходим, — буркнул Соловей, вылезая первым. Но на дверце с моей стороны предусмотрительно были сняты все ручки, так что открыть ее можно только снаружи. Пришлось пропустить вперед Рамону, а самому выходить последним. Одновременно со мной, не без помощи Альберта, из багажника Мазды вывалился извращенец. Альберт, Соловей, отведите их в комнату для желанных гостей. Почти в рифму выдал главный. Я схожу к пастухам, спрошу, как дела, двигайтесь. Он подтолкнул Соловья в спину, а сам вышел через открытые ворота, не забыв, однако, при проходе включить с пульта механизм их опускания. Металлическая ширма с равномерным гудением электродвигателей стала закрываться, перекрывая пробивающуюся снаружи полосу света. «В дверь, вверх по лестнице на третий этаж», — скомандовал Альберт, для убедительности достав из заплечной кобуры Макаров и направив его в мою сторону. «Возьми девочку под ручку». — А то еще споткнется и упадет. — А у нас докторов здесь нету. И он тихо, как двоечник на задней парке, засмеялся. — Сам смотри под ноги, Мойша, а то сломаешь свой красный носик и станешь похожим на русского, — дерзко ответила Рамона. Мне оставалось только поражаться внезапной перемене в ее мягком и добродушном характере. Чем еще женщина может задеть мужика, тем более, если он гораздо массивнее и сильнее ее? Только словом. Но в отличие от очень смахивающего на дешевого ракетера-соловья, Альберт только усмехнулся, проглотив брошенный в его адрес слова, и равнодушно парировал. — Помолчи лучше, Бикса, а не то он не нашел подходящих угроз. и ограничился обычным плевком себе под ноги на обклеенный дорогим импортным покрытием бетонный пол гаража. Мы поднялись на третий этаж, но мне не удалось даже краем глаза осмотреть особняк, так как и на первом, и на втором этажах ведущие в жилые помещения двери были прикрыты. На третьем же этаже расположение комнат очень напоминало гостиницу, Длинный коридор в форме буквы «Г» с расположенными по обеим сторонам шестью дверями. Одна из них самая широкая и не похожа на комнатную, вероятнее всего вела вниз, на вторую лестницу. «Сюда заходите!» Идущий впереди соловей достал из кармана пиджака ключ, открыл самую последнюю, торцевую. Дверь коридора и жестом велел нам с Рамоной пройти внутрь. Как только мы выполнили его приказ, он тут же закрыл ее и запер врезной замок. Мы оказались в ловушке.